К счастью, на одно неправильное решение приходилось два-три верных. И за всю историю человечества не было лучшего периода для инвестиций, нежели те шесть лет, когда Гарри управлял портфелем Сент-Траста. Тут разве что законченный идиот не справился бы. Успех был гарантирован, и Гарри мог разыгрывать свою игру. Дескать, он вовсе не боится ни своего начальника Марвина Костера, Небольшого босса Марти Брейтенфелда, председателя Сент-Траста. Гарри ни перед кем не заискивал, никому не льстил. Напротив, и Костер, и Брейтенфелд начали обращаться к нему за советом в вопросах протокола и хорошего вкуса. Костер только что не спрашивал у Гарри позволения записать старшую дочку в «Абингтон Фрэнс» вместо Friends Select, а «Брейтенфелд» подкарауливал Гарри в засаде возле писсуара для руководящих сотрудников, чтобы выяснить, пойдет ли он с Кэролайн на благотворительный бал в пользу бесплатных библиотек или сплавит билеты секретарша. Третий. Расслабься. Это все у тебя в голове. Кудряшка Эберли вновь возник в своем внутри черепном кресле с пластиковой моделью молекулы электролита в каждой руке. Замечательное свойство ферроцитратных, ферроацетатных гелей заключается в том, сказал он, что под воздействием малых доз радиостимуляции на определенных резонансных частотах молекулы подвергаются спонтанной полимеризации. Но что еще более замечательно, эти полимеры, оказались отличными проводниками для электрических сигналов. Виртуальный Эберли с благосклонной улыбкой наблюдал, как в окружающие его кровавый неразберихе живых тканей пробегают энергичные волнообразные завихрения, словно заслышав вступительные такты минуэта или рила, Рил групповой танец хоровод. Все молекулы с атомами железа попарно выстраиваются длинными рядами. — Эти временные проводниковые канальцы, — продолжал Эберли, — делают о возможном нечто прежде немыслимое. — Прямое, словно в реальном времени, оцифровано химическое сопряжение. — Но это же здорово! — шепнула Гарри сестра. — Именно об этом отец мечтал всю жизнь. — О чем? — О том, чтобы упустить состояние? — Помочь другим людям, — сказала Денис. — Изменить что-то к лучшему. — Гарри мог бы указать и что старику следовало начать с собственной жены, если уж он так мечтал улучшить кому-нибудь жизнь. Но идиотская вера Денис в отца непоколебима. Не стоит поддаваться на провокации. Четвертое. Богатые становятся еще богаче. Говорят, в праздном мозгу дьявола отыщет для себя уголок, подхватил диктор, зато процесс корректол оставляет все бездействующие пути в покое. А вот всюду, где наблюдается движение, корректол его усиливает, помогает богатым стать богаче. По всему залу «Б» прокатились аплодисменты, смех, одобрительные возгласы. Гарри заметил, что мистер двенадцать тысяч акций Эксона аплодируя, поглядывает в его сторону. Наверное, удивляется, почему Гарри не хлопает хотя, возможно, на соседа произвела впечатление небрежная элегантность его костюма. Принципиальный момент — не выглядеть рабочей лошадкой, тружеником, зарабатывающим в поте лица. Гарри предпочитал одеваться так, словно не нуждался в работе. Джентльмен просто получает удовольствие, заглядывая к себе в офис и помогая коллегам, мол, «но блес облищ» — положение обязывает, — А вот и сегодня на Гарри была оливково-зеленая полушелковая спортивная куртка, серовато-бежевая льняная рубашка и черные костюмные брюки без стрелки. Свой мобильник он отключил и входящие звонки не принимал. Откинулся на стуле, оглядел в зал, с удовлетворением отмечая, да, он тут единственный мужчина без галстука, хотя контраст между самим Гарри и толпой сегодня был не столь заметен, как хотелось бы. Всего год-другой назад залбы кишел типами в синих полосатых костюмах, в мафиозных пиджаках без шлицы, двухцветных футболках в обтяжку и мокасинах с бахромой. Но теперь, в последние, зрелые годы затянувшегося финансового бума, даже юные выскочки из пригородов Нью-Джерси шили итальянские костюмы на заказ и надевали дорогие очки. Лишних денег, что даже 26-летние щенки, считавшие Эндрю Уайта мебельной фирмой, а Уинслоу Хомера персонажем мультфильма, имели возможность одеваться, как голливудские пижоны. Ох, тоска! О, отвращение! Гарри рад бы насладиться статусом праздного богача, но в этой стране выделиться нелегко. Куда ни глянь, миллионы американских миллионеров новейшего чекана увлечены всеобщей погоней за эксцентричностью. Кто викторианскую мебель скупает, кто мчится на лыжах по девственному склону, кто заводит личное знакомство с шеф-поваром, кто ищет пляж, на который не ступала нога человека, а за ними десятки миллионов юных американцев, еще не разжившихся деньжатыми, но уже возмечтавших сделаться очень крутыми. Печальная истина заключалась в том, что не каждому дано быть эксцентричным, не каждому стать очень крутым. Ведь кто же тогда будет заурядным, на чью долю выпадет неблагодарная задача служить фоном для сравнения, быть некрутым? Остаются, правда, провинциалы. Вроде тех, что сидят за рулем семейных автомобилей в сент джуди Постельные трикотажные рубашки, лишних 30, а то и 40 фунтов веса, стрижка ежиком на окне наклейки против абортов. Последние годы Гарри с нарастающей, как тектоническое напряжение, тревогой отмечал, что народ со Среднего Запада постоянно уезжал на более крутые побережья. Он сам был частицей этого исхода, но смылся вовремя. Приоритет есть приоритет. Одновременно все рестораны в Сен-Джуде вдруг перешли на европейский стандарт. Уборщицы прослышали про вяленые томаты, а свиноводы про крем-брюле. Покупатели в супермаркете возле родительского дома ходили с видом знатоков и до омерзения напоминали самого Гарри. И компьютеры в Сен-Джуде... Продавались такие же мощные, такие же навороченные, как в Чеснадхилле. Вот бы президентским указам запретить переселение на восток, заставить уроженцев Среднего Запада вновь ввести в рацион мучное, уродски одеваться, играть в настольные игры, чтобы поддерживать на прежнем уровне стратегический резерв национальной неотесанности, неразвитости вкуса в сопоставлении с которым привилегированные классы, коим принадлежал Гарри, могли бы вовеки сохранять ощущение своей исключительности. «Довольно», — приказал он себе. «Деструктивная потребность отличаться от всех, превзойти всех своей исключительностью, является еще одним опасным симптомом клинической Д». А мистер двенадцать тысяч акций Эксона смотрел вовсе не на него, Он пялился на голые ноги Дениз. «Полимерные нити», — разжевывал Эберли, — «хемотактически соединяются с активными нервными путями и таким образом способствуют прохождению электрического импульса». Мы еще не до конца разгадали этот механизм, но результат очевиден. Пациент совершает любое действие легче и с большим удовольствием. Добиться такого эффекта даже на время — уже серьезное достижение медицины. Но мы, в Аксоне, нашли способ закрепить этот результат навсегда. — Смотрите, — мурлычет диктор.